Я не возражал. Девушку понять можно, ей просто необходимо вывалить всю эту кучу дерьма. Но раз уж я попал под эту раздачу, то придется потерпеть. Минут пять она кричала на меня, и, как мне показалось, еще немного, и она воткнет мне меч в живот и с удовольствием прокрутит его несколько раз. Но поток ее не прервался всеслав. Сестренка, хватит. Тебя насильно никто сюда не тянул, ты сама захотела пойти. И это во-первых. А во-вторых, прислушайтесь. Похоже, на улице идет дождь. Мы как раз поднялись по неработающему эскалатору. Народу на первом этаже заметно прибавилось. Толпа, одетых кто во что гораст, у большинства были изменения на лицах. Кто-то был высоким, кто-то, наоборот, мелким. Одно слово, мутанты. Я действительно услышал шум сильного дождя и даже остановился и обратился к всеславу. Как такое может быть, когда мы шли на дождь и намека не было? Так бывает. Тучи налететь могут считанные минуты, и дождь может зарядить на несколько часов. В такую погоду мы точно выходить не будем». Тут опять степенулась Оксана и выдала. «Вы, блядь, совсем озверели. А если дождь до темноты идти будет, я тут ночевать не останусь. это жирная херня мне покоя не даст». Сеслава посмотрел на нее и, улыбнувшись, сказал. «Я понимаю, что для тебя умирать от зубовой когтей зверя приятнее, чем сама самомысь о звонаре. Но ты под нашей защитой и не думаешь, что этого куска сала хватит сил подняться по лестнице». Я и Всеслав засмеялись, только Оксане было не до смеха. Как раз к нам быстрым шагом подошел Евгений, он подмикнул и тихо сказал. На третьем этаже есть сухая комната, в ней полно книг, и, похоже, они тут нахрен никому не нужны. ну вот и хорошая новость. Теперь нужно договориться с Ольдемаром и забрать то, что нам нужно. Я спросил, а где Лоран? Он остался там у комнаты, встретил знакомого, рожа у них тут аж жуть берет. — Нет, ну, может, и я не красавчик, но тут реально парад уродов. — Тише ты, а то еще услышит кто. К нам подошел Гастон и сказал. — Пойдемте, вожак приглашает вас на обед. Я поймал руку Гастона, который уже отвернулся и спросил. — А где Мария? Она осталась внизу. Детям запрещено сюда ходить. В его голосе слышалась грусть, и я хорошо его понимаю. Вот только не понимаю, почему столько запретов. Прежде чем пойти за Гастоном, я обратился к Сеславу. «Послушай, я совсем не хочу быть командиром. Ты сильнее меня, и опыта у тебя намного больше». Сеслав вздохнул и улыбнулся. «Андрей, я не в обиде. Ты переговорщик и дипломат куда лучше, чем я. Но учти, если хоть кто-то покусится на честь моей сестры, я лично голову задницу ему запихну». «Но вот в этом я и не сомневаюсь. Но пошли, откушаем местных деликатесов». Стол был накрыт, наверное, по местным меркам шикарный. Тут и капуста, приготовленная с мясом, жареные ящерицы. Мне про это блюдо Евгений шепнул, обещал, что это вкусно. Местный самогон, о котором меня предупреждал опять Евгений, что он очень крепкий. Надо у него потом узнать, откуда такие познания. А еще на столе стояли овощной салат и коробка с сигарами. Вот сигаром я был крайне удивлен. Мы расселись, и в этот момент вошел звонарь. В момент его появления лицо Оксаны выразило столько откровенных, отрицательных эмоций, что и дурак мог понять. Но Звонарь совсем ничего не понял и продолжал пялиться на девушку. С ним был еще мужик низкого роста и причистый. На нем был ярко-зеленый пиджак с кучей приколотых к нему разноцветных значков. Его узкие глаза быстро смотрели нас, будто рентгеном просветили. Его представили как Курагетыча. Сначала была официальная часть с тостами и пожеланиями здоровья. Самогон и правда оказался очень крепким, поэтому я, предвидя опьянение, решил его не пить, а только делать вид. Немного поел и хорошо выпил Вальдемар подмигнул мне и спросил. — Мне кажется, ты и твои люди лукавити не могли бы прийти для помощи, что-то тут не клеится. Скорее, правильнее будет сказать, что мы вам не все сказали. Дело в том, что мы хотим оказать помощь в обмен на книги, которые у вас есть. Курагетрич уставился на меня и скрил рот в подобие улыбки, показав пеньки сгнивших зубов. Звонарь с трудом оторвался взгляд от Оксаны и вылупился на меня. Вальдемар засмеялся и хлопнул ладонью по столу. Я так и знал, что вы не просто так пришли. Он посмеялся и уже серьезно сказал. «Книги — это знания, а знания, они очень опасны. Они не нужны простым людям. Для чего они тебе?» «Не мне, моим людям. У нас есть проблемы в нашем селении, нам нужно их решать. А для этого нам необходимо знания техническая литература». «А вот скажи мне, Вальдемар, почему детей, которые боятся сидеть на цокольном этаже, не пускают выше?» Вальдемар кивнул звонарю, и тот тихнулся ими подбородками сказал, «Они придумали великого червя, а мы не можем допустить глупых распространений нелепых слухов». Всеслав положил себе на тарелку кусок жареной ящерицы, кстати, и правда вкусно, и спросил,